Глава 2 В ночи жутко сопела, вздыхала. Сперва ей казалось, что шумит в голове, но звуки повторялись, хотя и очень далекие, приглушенные, словно вздыхала сама земля. На миг вспыхнула надежда, что неведомое чудовище, потревоженное войной, покинуло пещеры Куявии, страны всякой нечисти, и в раздражении бродит в поисках еды по степям Артании. И если наткнется на этих двух Куявов, то мечи их не спасут, ибо, судя по звукам, зверь просто невероятно огромен, если это в самом деле зверь. Правда, тут же подумалось вдогонку, что такому зверю двух куявов покажется мало, он в поисках еды накинется и на нее. Ей показалось, что звезды становятся ярче, а небосвод все темнеет и темнеет. Но это Радша бросил на угли охапку хвороста. Мужчины то появлялись в багровом круге света, то исчезали. Она слышала скрип телеги. Ее качнуло пару раз. Потом вроде бы послышался стук копыт. Хотя нет, стук больно странный. Если бы на конях, то выпрягли бы и отпустили пастись. Но они, судя по всему, прилетели на своем знаменитом драконе, что летает в пятеро дальше остальных драконов, видит ночью, как днем, прибегает на посвист хозяина, словно верный артанский конь. Похоже, намереваются остаться до упора, а то и дольше. А если так, то есть надежда, что вездесущие искатели подвигов наткнутся на их лагерь. Чтобы справиться с двумя куявами, достаточно одного артанского воина. Хотя, конечно, этот игель выглядит настоящим богатырем. И все таки двух артанских силачей убили, так что оба тоже непростые воины, непростые. В ночи страшно всхрапнуло, засопело, блёстка прислушалась. В ночи чавкала и всхрапывала, словно тот неведомый зверь что-то пожирал. «Хорошо бы куявов!» – страшная догадка пронеслась в голове. «Это же наверняка тот самый дракон, на котором прибыли эти подлые трусы. Иначе они никак не смогли бы попасть так далеко. Артанские отряды давно перехватили бы всех и с удовольствием насадили бы на острые колья. Из темноты доносятся могучие вздохи, схрапывание, чавк». Треск костей, плямканье, хруст, недовольное ворчание. Неведомый дракон, похоже, пожирает ее валов, как и сказал этот куяв по имени Радша. Возможно, закончив с валами, насытится и не станет есть ее. Плотно зажмурилась, страшась даже представить чудовище. Но перед глазами услужливо рисовались жуткие когтистые лапы, что придавит ее к земле, Сверху опустится страшная пасть и начнет рвать из ее тела куски, отрывать у еще живой руки и неспешно пережевывать. Потом откусит ноги. Она помотала головой, отгоняя жуткое видение. Раньше драконы так далеко не залетали. На землях, что вблизи с Куявией, они еще нападали на стада и табуны. Это служит постоянным поводом к войне. Хотя, если честно, табунчики и пастухи прекрасно умеют справляться с такими драконами. Но все равно это прекрасный повод, чтобы обвинить проклятых куявов в наускивании своих драконов на богатство Артании. Сердце ее стучало часто. Она стискивала связанные руки, не давая им застыть. Напрягала зрение. Ночь медленно тает. Полная луна неспешно поднимается. От вершинок темных деревьев пошли неясные призрачные тени. На востоке медленно занимается бледный рассвет. Потом блестка сообразила, что это не рассвет. До рассвета далеко, просто глаза привыкли. Ночь все тот же день, только сумрачная и без солнца. Погровые угли в полупогашем костре покрылись толстой серой шубой пепла. То, что принимало за неопрятный холм, оказалось именно тем чудовищем, которого страшилось всю ночь. По ту сторону повозки оказался настоящий исполинский дракон, но спит или дремлет, определить не могла. Огромные, как блюдца, выпуклые глаза прикрыла толстая серая кожа. Толстые бока медленно раздуваются и также медленно схлопываются. Перед мордой дракона смутно белеют перемолотые кости. Копыта до да разгрызенный бычий череп со сломанными рогами. Появилась подтянутая фигура с раздвинутыми плечами. Блестка узнала своего похитителя, Игильда. Хотя и второй, который Радша, тоже похититель, но главный у них Игильд. Единственный из всех куявов еще дерется, сражается, защищает свою трусливую страну, страну торгашей и лжецов, страну толстых мужчин и распутных женщин». Игильд бросил насмешливо. «Наша скотина скушала обоих ваших. Так же и куявия проглотят вашу артанию, если пожелает». Он сказал это холодно, спокойно и так буднично, что блестка почти поверила. Но только на миг. Тут же заставила себя выпрямиться, сказала с вызовом. Вы на этой ящерице с крыльями забрались слишком далеко. Здесь вы и останетесь. Игельд запнулся с ответом, заметив, что смотрит в самые темные глаза на свете, блистающие, как дивные ягоды. Ее губы от его удара распухли, но не потеряли удивительной формы, манящей и чувственной. Но из этих глаз на него смотрит бешенство, а чувственные губы застыли, как вырезанные из камня. Лунная ночь обещает быть светлой и даже яркой но волосы ее все равно чернее ночи. В них все еще блещут звезды, а под ними, — мелькнула невольная мысль, — прячутся тайны. Он тряхнул головой, отгоняя странные, никогда раньше не посещавшие мысли. Сказал резко. — Радша, что-то я не вижу, чтобы ты связал ей ноги. Радша пробурчал. — Да зачем? Со связанными руками далеко не убежит. — А мне и близко бегать не хочется, — сказал Игельд раздраженно это же дура не понимает?» Повозка все сильнее выступала из темноты. Лунный свет блестел на сиротливо задранных кверху оглоблях. Она выглядела жалобно и осиротевшей. Все четыре колеса по ободу обиты тонкой полоской железа. На переднем блестка заметила прямо на металле свежую зарубку. Там задрался блестящий гребешок, похожий на вздыбившуюся и застывшую волну. Можно попробовать перетереть о него веревку. Блестка напрягла зрение. Дракон вроде бы дышит, сопит, похрюкивает. Игельд пошел к этому холму. Силой пнул ногой в огромный валун, размером чуть меньше ее повозки, что лежал вплотную с холмом. Валун шевельнулся, в нем приподнялись веки. В слабом свете блестка увидела громадные желтые глаза. «Вставай!» — сказал Игильд громко. «Вставай, не прикидывайся!» Радша сидел на корточках вблизи блестки. Перевязывал одной рукой плечо. Край тряпки держал зубами. «Может, не надо?» — спросил он сквозь стиснутые челюсти. «Пусть спит. Он же нажрался. Пузо потащит по земле». «Надо!» — отрубил Игильд. «Мы не вшивые артани. Куявы держат себя в чистоте». «Черныш не знает, что он куяв», — сообщил Радша хладнокровно. «Он почему-то считает себя драконом». «Вот дурак, да?» «Надо окунуться в холодную воду», — отрубил Игельд. «А то я засну сейчас». Ну так окунайся, посоветовал Радша. А бедный дракон причем? Да еще такой наеденный, ему это вредно. Игельд отвечать не стал. Пинками заставил дракона подняться на все четыре лапы. Блестка от ужаса вжалась спиной в колесо так, что затрещала: Это в самом деле холм, покрытый прочной металлической броней. Так ей показалось. Во всяком случае, спина отсвечивает в уходящем лунном блеске металлом, но от короткого хвоста и до головы идет жутковатого вида гребень, тоже отливающий железом. Голова же огромная, чуть ли не с ее повозку, вся покрыта толстыми костяными пластинками с шипами посредине. Игильд бесстрашно шел к речушке. Дракон нехотя тащился следом, с надеждой оглядывался на Радшу. Огромная страшная голова раскачивалась на уровне плеча ночного дракона. Полная луна с удивлением смотрела им в спины. Блестящие плечи Игильда выглядели валунами. Дракон остановился. Игильд повернулся, закричал. Дракон помотал головой и попятился, даже сел на толстый зад, что стал еще толще. Осужающийся хвост выглядел уродливым отростком. Рядом с блесткой Радша ехидно засмеялся. Он уже закончил перетягивать себе рану. Лицо бледное от потери крови, но в глазах, блестка не поверила себе, веселье. — Вот так всякий раз, — сказал он насмешливо. — Что? — невольно спросила блестка. А вот смотри. Дракон орал и упирался всеми лапами, но Игель зашел сзади и неумолимо заталкивал его в темную воду. Дракон, который мог одной лапой расплющить человека в кровавую лепешку, протестующий пищал, в реку заходил опасливо, высоко поднимал лапы, а крылья распростёр и держал в готовности, словно вот-вот прыгнет в воздух. У Игельда в руке оказывается наготове щетка, что-то вообще жуткое. Блестка ясно слышала скрип, будто по топора водили точильным камнем. Дракон орать перестал. Видимый блесткий глаз повернулся, следя за человеком. Игильд тер с силой, стучал кулаком по блестящим пластинам. Наконец дракон медленно опустил крылья и сложил на спине. Блёстка с удивлением видела, как это чудовище повернуло голову к человеку и, ужас, распахнуло жуткую пасть. Выметнулся длинный и быстрый, как пламя, язык. Игельд успел заслониться локтем, но язык как будто уже знал это движение. Ловко скользнул снизу и с чмоканием залепил человеку лицо. Игельд заорал даже громче дракона. От повозки раздался громкий, злорадный смех Радши. Игильд орать перестал блестка услышала его строгий наставнический голос. «Ладно, ладно, можешь умыть меня. Видишь, я не ору». Дракон лизнул его снова, снова, но в конце концов так разнежился, что лапы подломились. Он опустился в воду на брюхо, и струи потекли, едва не выходя из берегов. На поверхности остались только спина и голова. Игель взобрался сверху, снова чистил, плескал водой, смывал пыль и грязь, выковыривал комочки засохшей земли из щелей между пластинами брони. Когда отпустил дракона и вернулся, весь мокрый, к повозке, блестка уже перестала дрожать. Чтобы этот куяв не подумал, что испугалась, спросила презрительно. «Он совсем больной, да? Скоро окалеет?» «Ты скорее окалеешь», — ответил игель сухо. «А возишься, как с больным». «С больным возиться уже поздно», — сказал он еще резче. Дракон не может вылизать из себя всего. Спину достать ему не удается, вот всякие мелкие гады и пользуются. Но если человек следит за своим драконом, тот станет втрое здоровее тех, из кого мелкие твари пьют кровь». Блестка спросила подозрительно. «А чего он так орал?» «Боится», — ответил Игельд нехотя. Блестка изумилась. «Боится?» «Моя вина», — признался Игельд еще неохотнее. Как-то я не попробовал воду, заставил влезть в горячую. Ну, у нас иногда из-под земли горячие ключи. Черныш ошпарил лапу, теперь всякий раз боится». «Такой здоровый?» — удивилась блестка. «И что, это навсегда?» «Нет, конечно. Приучу, что вода не кусается. Теперь всегда сперва пробую воду сам. Просто он у меня осторожный». «Трусливый», — предположила она. «Осторожный», — отрезал он сердито. Он не дурак, просто осторожничает. Для него это первый дальний полет в сторону Артании. Все нове, потому он так осмотрительно, но память у него хорошая. Теперь он в эту реку зайдет сам, без страха. Я его уже почти приучил купаться. Ему нравится, когда не боится. Он даже в море купается сам. Над темным лесом с серебряными вершинками наливается ярким светом блестящая луна. Тихая теплая ночь полна очарования. Мирные и трепетно играют нехитрые мелодии и крохотные музыканты на стебельках. Спросонье чирикнула мелкая птаха в зарослях травы, сконфузилась, умолкла на пол чирики. Блестка, ерзая задом, передвинулась к краю колеса, где заметила на металлическом ободе зазубрину. От луны и звезд по земле пролегли едва заметные трепетные тени. Блестка с трудом выгнулась, посмотрела в сторону родила и ветра, но их тела исчезли. У самого леса пасутся видимые отсюда кони, родила и ветра. Пугливо поднимают головы и поглядывают в эту сторону, где дракон. Сами готовы в любой момент пуститься вскачь, сломя голову. «Где мои друзья?» — потребовала она у Радши. Он развел руками, поморщился от неловкого движения. «Прости, что не дал проститься. Они с нашими. Надеюсь, там они ничего не делят». Она не поняла, переспросила довольно глупо. Где? «Я их похоронил», — объяснил он лаконично. «Всех?» «Ты?» — спросила она недоверчиво и выразительно посмотрела на его перевязанное плечо. На белой тряпке проступили красные пятна. «Черныш вырыл яму», — пояснил он. «А я... Ну, а черныш и загреб. Не волнуйся, никакие звери их не достанут. Я ж говорю, там и наши». Она пробормотала, несколько сбитое с толку. «У нас полагается хоронить по-артански». — Я им вложил топоры в руки, — прервал Радша, — и головами к востоку. Двадцать лет воюю и с артанами, и со славами, даже с вантицами цапался. Так что про войну, кровь и смерть знаю все. Ты посиди здесь, я принесу мясо и сыра. Позавтракаем. Или поужинаем. Нет, позавтракаем, уже ближе к рассвету. А потом наш вождь скажет, что будем делать. Она фыркнула. — Вождь? — Вождь, — ответил Радша уже с неудовольствием. — А у вас вожди не сражаются? «Так кто у нас?» — возразила блестка с достоинством. «А вы куявы!» Игельд принес мешок с едой. Расстелил возле костра на траве чистую скатерть. Радша помог разложить мясо, рыбу, сыр, кровай хлеба. Появился даже кувшин, явно вино. Эти свиньи без вина не могут. Игельт набросал на пурпурные угли много сухих веток. Блестка надеялась, что огонь в ночи виден издали. Артанские удальцы обязательно заметят и тут же ринутся в эту сторону, полюбопытствовать, кто здесь и почему. Они зря же говорят, что драконов на земле бить легко. Хотя, — подумала она невольно, — этого непонятно, как и на земле. Он же весь покрыт броней, толстый и плотный, нигде ни зазора, чтобы воткнуть копье. Только наверху у самого хребта вроде бы полоски, но туда еще надо залезть. Радша умело поджаривал мясо на камнях. Ломти хлеба нанизывал на прутики и тоже поджаривал, чтобы обрели коричневую корочку. Вкусно запахло мясом. От хлеба такой аромат, будто только что испекли. Блестка, что уже решила ничего не есть у захватчиков, ощутила во рту голодную слюну. Подумала, что без еды ослабеет, а силы нужны, чтобы бороться и победить. Игельд посматривал со злостью. Так бы и убил. Радша держался даже дружелюбно. Она знала этот тип воинов, что в бою безжалостны, но едва схватки конец, с противником пируют. Ни злоба, ни раздражения, иначе бы давно сожгли себя. Но едва перемирие закончится, снова холодно и безжалостно готовы убить и того, с кем только что пили вино и пели песни. Развязывая ей руки, Радша попробовал расспросить, куда едут и что за сокровища. Игельд фыркнул со злостью. «Не видишь разве? Все награблено». «Вижу», — отмахнулся Радша. «Но все же любопытственно. любознательно я, понимаешь? Вещи уж больно красивые». «Подумаешь, на вкус и цвет». «Не скажи», — возразил Радша. «Как раз вкус и цвет — хороший повод для драки. Верно, Артанка?» Она кивнула, потом посмотрела с подозрением. Что-то не понравилось в чересчур дружелюбном тоне матерого воина. «Нашел у кого спрашивать». Буркнул Игельд и отвернулся. «Это же дикарка! Двух слов не свяжет!» Блестка набрала в грудь воздуха. Тут же заставила себя успокоиться. Только что оба говорили, что она из знатных артан, умеет правильно строить слова. Думают, что она вот прямо сейчас раскроет рот и все выложит. Она положила горячий ломоть рыбы на поджаренный хлеб. Получилось изумительно вкусно. Ела. Вдруг затылка коснулась горячее дыхание. Она осторожно скосила глаза, обмерла. Дракон стоял за спиной и жадно смотрел через ее плечо на хлеб. Игельд, чтобы не испугать ее, это поняла, подавал дракону отгоняющие знаки, но тот сделал вид, что не замечает. Радша натянуто улыбнулся. Возможно, ему тоже не нравилось слишком близкое соседство разинутой пасти размером с печь. Блестка скосила глаза. Дракон посмотрел на нее очень недружелюбно. Снова устремил жадный взор на лакомство. Она сказала ему льстиво. «Хороший, хороший. Ну что так сердито смотришь? Я невкусная». Игель такинул ее быстрым взглядом. «По куявским меркам эта артанка в самом деле не выглядит вкусной, как сдобная красавица куябы. Белокожий, милый, с золотыми волосами до пояса. Уступчивый и во всем приятный». «Ничего», — сказал он, — «черныш ест все, не перебирает». А в детстве вообще какую только дрянь не жрал. Догонит, бывало, жабу, и тут же хап, и проглотит. А потом полдня плюется, пену роняет. Слезы, не поверишь, вот такие. Блестка с недоверием посмотрела на оттопыренный кончик пальца. Если бы куяв показал кулак, куда бы ни шло. Но такая малость. Потом с трудом представила себе, что эта громадина была некогда крохотулькой, размером чуть больше самой жабы. Тогда, конечно, такие слезы, уго! Дракончик в самом деле плакал очень горько и жалобно. Она держала хлеб и рыбу обеими руками. Зубы с хрустом вгрызались в поджаристую корочку. Краем глаза уловила все еще устремленный, но уже печальный взгляд этого странного дракона. «А что?» — спросила она нерешительно. «Я могу ему дать кусочек?» Игельд явно удивился, но виду старался не подавать. Хотя хитрить, похоже, не очень-то умеет, в отличие от остальных куявов. Брови взлетели вверх, ответил почти с запинкой. — Попробуй, если не устрашишься. Блестка повернулась с куском в руке. Сердце трепыхнулось. Пожалела, что с дуру такое брякнуло. Дракон смотрел в упор, во взгляде горькая безнадежность. Все равно не дашь, так хоть дай посмотреть, не жадничай. Что тебе стоит? Пасть полуоткрыта, видны острые зубы и красный язык. В этой пасти она поместится целиком, если подогнет колени. Голова в плотной чешуе из камня или железа, не разберешь. Глаза как плошки, нижняя челюсть выдвинулась так, что клыки наружу, даже прижали верхнюю губу. Замирая от ужаса, она заставила себя произнести осипшим голосом. «На, на, жаба, кушай!» Дракон с куска перевел взгляд на нее, потом снова на кусок. По горлу пробежал ком, словно дракон проглотил валун. Блестке показалось даже, что он вздохнул. Челюсти оставались плотно сомкнутыми. А сам не шелохнулся. Блёстка подвигала куском перед мордой дракона, готовая в любой момент бросить и отпрыгнуть, едва дракон начнет распахивать пасть. Игельт наблюдал насмешливо. В глазах поблёскивали хитрые искорки. Блёстка спросила сердито, но с облегчением. — Он что, переел? — Нет ответил Игельд, добавил после паузы. «Не думаю». «Так чего не хватает?» «Из чужих рук не берет», объяснил Игельд виновато, Но она уловила нотки хвостовства и превосходства. Иначе легко можно отравить дракона, которого растили долгие годы и готовили к великим свершениям. «Давай, я дам сам. Хотя нет, лучше ты. Черныш, можно». Блестка едва успела, как ей показалось, отдернуть руки. На самом деле позже сообразила, не успела пасть раскрылась молниеносно, рукам хлестнула влажным и горячим, словно простиранным и отжатым одеялом, а кусок исчез. Она машинально вытерла ладони, о платье на бедрах. Взгляд Игельда тут же прикипел к ее ногам. Блестка метнула на него негодующий взгляд, а наглый куяв тут же повел бесстыжей мордой в сторону, словно его заинтересовало нечто в воздухе. «Он же голодный», — сказала она негодующе. «Да» ответил он саркастически: Ну, прям умирает с голоду, вот сейчас упадет и задрыгает лапами. Ораша добавил ехидно: всего двух валов съел, это же такая малость. Как раз корочки хлеба не хватало, чтобы улопаться в сласть. Она покосилась на дракона, что незаметно придвинулся и снова шумно дышал ей в спину. Теперь смотрел невраждебно, но жадный интерес в его запавших глазах не понравился еще больше как будто не поверил, что она такая уж и невкусная. «А чего так смотрит?» «Полагает», — сказал он насмешливо, «что будешь подлизываться еще». Она вспыхнула. «Я? Подлизываться?» «Или подкупать», — ответил он уличающе. «А чего еще?» «Предупреждаю, черный шум не подкупен, как скала, как и я сам». Дракон за ее спиной дышал еще шумнее. Наконец громко вздохнул. Блестка ощутила, как в спину уперлось нечто твердое. Она застыла, стараясь шевельнуться, а Игильд, как будто ничего не замечая, мирно подбрасывал в огонь веточки. Ну смотри же, гад, подумала она, мстительно, тебе не увидеть страха на лице артанки, тем более дочери осеннего ветра, сестры победоносного придона, сокрушителя куявии. Дракон все придвигался, сопел, кряхтел, вздыхал. Потом справа появилось нечто рогатое, жуткое. Блестка не успела вспикнуть, как чудовищная голова дракона опустилась с нею рядом, придвинулась, прижимаясь к бедру. Она набрала воздуха в грудь, чтобы завизжать, но у игельды вид ошарашенный еще больше, и она задержала дыхание. Скинутую в страхе руку медленно опустила. Пальцы легли на массивный лоб. Дракон хрюкнул, засопел. Она нерешительно поскребла ногтем в том месте, где вроде бы ушные раковины. Дракон довольно закрыл глаза. Что? сказала она ядовито. Не удалось напугать? Игельд сказал потрясенно. Какое пугать, я сам ошалел. Чего? Он никогда вот так, никому. Что на него нашло, не понимаю. Нет, теперь я буду связывать тебя крепче. Черныш, не прижимайся, раздавишь ее лучиночные ноги. Черныш приподнял голову и смотрел на хозяина с укором. Лучиночный? Подумала она оскорбленно. Это у меня лучиночный? «Мерзавец! Грубая скотина!» Черныш посмотрел на нее, на него и со вздохом облегчения опустил голову на прежнее место. Блестка ощущала тепло, как от большой печки. Он сам старался не двигаться, чтобы не прогнали. И она уже решительнее поскребла его по складкам на лбу, прочистила пальцем какие-то странные канавки, бороздки. Дракон довольно сопел, жмурился, выпячивал губы и натягивал кожу так, что звенело под ее пальцами. Игельт смотрел с беспокойством, явно порывался отогнать наглого зверя. Блестка ощутила смутную благодарность. Какие бы ни говорил грубости, что подлизывается или старается подкупить дракона, все же беспокоится за нее. Тут же вспомнила, как сказал про ее ноги, горячая кровь прилила к щекам. От злости заскребла дракона так, что тот зарычал от счастья и благодарно лизнул ей пальцы. «Не разорви на части», — буркнул Игильд. Он внимательно наблюдал за ее лицом. «Это черныш, не я». «Да уж тебя бы я не скребла, так?» вырвалась у блестки мстительная. Он подумал, кивнул. «Да, а жаль». Она непонимающе смотрела, как он поднялся, лицо хмурое, взгляд увел в сторону. Ушел перебирать какие-то ремни, слишком широкие, чтобы оказаться конской упряжью. Но для дракона как раз. Если только предположить такую дикость, что дракона седлает, как коня, и даже затягивает подпруги. Радша кивнул в его прямую, как у Артанина, спину. Он никогда не сидит без дела. То ли дело я. Разве это несчастье? посидеть в степи у костра в обществе очень красивой девушки? Блестка подумала, не пора ли обидеться. Но это сразу отгородиться от них. Лучше разговаривать. Может, получится выудить что-то ценное или пригодное для побега. А если удастся обоим перерезать глотки, то и вовсе прекрасно. Придон будет горд, Ютланд обрадуется и, наконец-то, улыбнется. Почему вы здесь? Так далеко от мест боев. Радша развел руками. Каких мест? Половина Куявия уже захвачена вами. Войска разбиты. Мы с Игильдом не воюем. Только летаем, куда пошлют. Наблюдаем. Сообщаем какие-то сведения о ваших войсках тем князьям и военачальникам, что все еще не потеряли надежды. «А такие есть?» Он не обиделся, пожал плечами. «Не знаю, но настоящие мужчины должны сражаться даже тогда, когда надежды совсем нет, верно? Так что у нас не война, а обыкновенная разведка». Игельд заметил повозку, что двигается ночью. Удивился, он у нас любопытный. Почти как черныш, которого ты чешешь. Снизились, пролетели почти над головами пару раз. Кони бы уже испугались, но валы и звери спокойные. «А как же моя охрана?» — спросила она недоверчиво. — Они на конях? — Они, как и положено, ускакали вперед, — объяснил Радша. — Проверяли дороги. Мы хотели сесть прямо перед повозкой и захватить ее, но охранники вернулись быстро, а потом вы остановились на ночь. Мы, конечно, сглупили на этот раз. Всегда нападали с драконом вместе. Вернее, он нападал, а мы уж сзади. — Как-то русливые крысы, — сказала она с негодованием и презрением. — Да согласился он. «Похоже. На этот раз черныша оставили, ведь нас было пятеро. А все мы, если честно, воины непростые, непростые. Без хвостовства скажу, что я могу выстоять против десяти умелых бойцов. Кучко был первый силач в городе драконов, а Тугарпан не знал равных в борьбе и метании дротика. Про игельда вообще молчу». Она спросила живо. «Почему?» «Он не воин», — ответил он просто. И сражаться не любит, где может обойтись без драки, всегда уступает. Но когда приперт к стене, я сам видел, как он голыми руками ломал хребты и разбивал головы, как глиняные горшки. Она сказала с презрением: Что он за мужчина? Настоящий мужчина должен любить звон оружия, блеск боевых топоров, пьянящий зов боевых труб. Что за мужчина, если не стремится к боевой славе? Радша буркнул: А у вас все стремятся? Мы пролетали и над Артанией. Я сам видел, что большинство ваших мужчин в рубашках мирно пашут землю. Другие тоже не воины, ловят рыбу, третий пасут стада. И не только табуны, но и стада коров, овец. «Ну и что?» — возразила она. «Все равно мечтают о воинской славе». Он не нашелся, что ответить. Да и вернулся Игильд. Пинками поднял разнежившегося дракона, заставил удалиться. Разговор прервался сам собой. Она лежала, держа связанные руки перед собой, но поймала внимательный взгляд Радши. Понимает, что в этих случаях пленники пробуют перегрызть. Надежнее бы связать за спиной, но этот Игельд то ли дурак, то ли еще почему-то сплоховал. Надо бы перевязать.